Про девяностые. Смотрела фильм про девяностые и поняла вот что. Я совсем не воспринимаю тот период как череду событий, предваряющих смену режимов, влияющих на судьбы мира и т.д. Я вижу только людей, просто людей, с их характерами, страхами, страстями. Вижу людей, которые совершали ошибки, были подвержены эмоциям, и которые совершенно по-человечески не могли, были не в состоянии в нужной мере тогда соразмерять ход событий, происходивших со страной по их воле и решению, с учебником новейшей мировой истории. Ведь невозможно жить и ежедневно думать, что каждый твой шаг исторический. Это же с ума сойдешь. Там, в контексте тех обстоятельств, все действовали по-своему правильно. Каждый видит мир только своими глазами, и дважды прожить события все равно невозможно. Понимаете, Мне не интересно, где была ошибка. Мне интересно, где источник их сил и амбиций, что ими всеми двигало. Очень жалко людей, которые ненавидят тех, кто хотел как лучше. Эта ненависть разрушила больше, чем ошибки правительств. Всех перемолола эта чертова тогдашняя интересная жизнь. Мне всех искренне жалко. Я не лукавлю, не издеваюсь и не шучу, правда. Я какой-то урод, наверное, во мне нет зла, одна боль только. Но ведь никто же не желал намеренно нагадить стране и народу. Все хотели как лучше, для всех. Или хотя бы для себя. Мне кажется, главное понимать, не забывать, что судьбы мира вершат люди. Что всемогущие тоже всего лишь люди. И все хотят любви, одобрения, признания. Историю переиграть невозможно. Можно только изучать мотивы тех, кто ее вершит, и жалеть. Жалеть, пытаться прощать и любить.